Глава 34. Как собака в космосе. Но вместо фисун пришла Сибель. Боль так усилилась, так захватила меня, что я понял. Если я останусь один, когда все уйдут, буду чувствовать себя таким же одиноким и брошенным, какой, наверное, чувствует себя собака, которую люди отправляют в бесконечную тьму космоса на маленьком корабле. Я опять позвал ее прийти ко мне на работу, когда все разойдутся. И Сибель восприняла это как возобновление наших прежних забав. Любезная и внимательная, моя невеста даже надушилась духами Сильви, который я обожал, надела чулки с сеточкой, всегда меня возбуждавшей, и туфли на высоком каблуке. Она пришла веселой, решив, что мой кризис миновал. Поэтому я не осмелился сказать ей, что все как раз наоборот и позвал я ее, Затем, чтобы хоть ненадолго успокоиться, избавиться от ощущения надвигающейся катастрофы и просто полежать с ней в обнимку. Так в детстве я лежал с мамой. Сибель сначала усадила меня на диван, потом медленно разделась и, нежно улыбаясь, села ко мне на колени, изображая секретаршу с карикатур тогдашних юмористических журналов. Не буду долго рассказывать, какой покой вселил меня запах ее волос и кожи. Скажу только, что покой этот вселила знакомая, дарящая уверенность близость. Любопытный посетитель музея разочаруется, если решит, что потом мы занялись любовью. Сибель тоже ждала разочарования. Обняв ее, я настолько восхитительно почувствовал себя, что вскоре погрузился в глубокий, ровный и спокойный сон, которым увидел Фюсон. Когда я проснулся, весь в поту, мы все еще лежали, обнявшись. При полном молчании встали и оделись в полумраке. Сибирь была погружена в раздумье, а мне было стыдно. Огни машин и фиолетовые искры от троллейбусных дуг освещали мой кабинет, напоминая о времени, когда мы чувствовали себя счастливыми. По-прежнему не говоря друг другу ни слова. Мы направились в фойе, и, находясь среди людей, я подумал, какая нежная, красивая и внимательная моя Сибель. Около часа мы болтали о том о сём с подвыпившими знакомыми, которые подсаживались к нам. И от официанты узнали, что незадолго до нас приходили мехмед с Нурджихан. Но, оставаясь за столиком вдвоем, мы подолго молчали. Хотя того назревшего разговора теперь сбежать никак не удалось бы. Я попросил откупорить вторую бутылку вина Чанкая. Сибель тоже много пила. «Говори, наконец», — начала она. «Что с тобой происходит?» «Если бы я знал», — соврал я. «Что-то во мне мешает это понять». «Значит, ты сам не знаешь, что с тобой, да?» «Да». «А мне кажется, прекрасно знаешь», — улыбнулась она. «И что я знаю, по-твоему? Ты беспокоишься, что меня заботят твои проблемы?» Ее голос дрогнул. «Я боюсь не разобраться с ними и потерять тебя. Не надо, не бойся», — уговаривала Сибель. «Я терпеливо и очень тебя люблю». Не хочешь говорить, не говори. Не беспокойся, я не думаю ничего плохого. У нас есть время. Что ты имеешь в виду плохого? Ну, например, я не считаю тебя гомосексуалистом, рассмеялась она, пытаясь успокоить меня. Спасибо. А еще? Еще и не верю в такие проблемы, как венерическое заболевание или детская психологическая травма. Но, думаю, психолог тебе не помешал бы. Ходить к психологу не стыдно. В Европе и Америке так делают все. Ты должен рассказать ему все. Даже то, в чем не решаешься признаться мне. И все же, пожалуйста, милый, скажи мне. Не бойся, я прощу. Боюсь. Улыбка на моем лице получилась вымученной. Давай потанцуем. Значит, есть что-то известное тебе. Но чего не знаю я? Мадемуазель, прошу вас, не откажите потанцевать со мной. «Ах, месье, я помолвлена, но у меня такой печальный жених», — ответила она, — и мы пошли танцевать. Эти подробности показали странную близость, установившуюся между нами в те дни. Мы много пили вдвоем июльскими вечерами, перебираясь из одного ночного клуба в другой, в меню и бокалы, откуда я собрал для своего музея. Часто ходили в гости. Мы говорили с ней на каком-то особом, понятном только нам языке. А еще ощущали, не знаю, к месту ли подобные слова, глубокую нежную любовь. Нельзя сказать, что любви, питавшейся не физической страстью, но безграничной нежностью, было совсем чуждо притяжение тел, когда мы танцевали глубокой ночью, оба уже изрядно пьяные. Всякого рода свидетели имели возможность с завистью это наблюдать. Душными влажными ночами мы прогуливались по темным улицам, под застывшими деревьями, а издалека доносились отголоски дискотек. Совершенно новое явление в тогдашней Турции. И звуки оркестра игравшего нежную мелодию турецкой песни «Розы и губы». Я обнимал свою невесту так же, как тогда, в кабинете, в тайне ища у нее поддержки и защиты, какие хотят получить от старого друга, и она давала мне их, а запах ее шеи и волос успокаивал меня. Я понимал, что ошибался, когда ощущал себя брошенной собакой, ведь Сибель всегда была и будет рядом со мной. И совершенно пьяный я еще крепче обнимал ее. От выпитого мы иногда шатались, едва не падали на танцплощадки, на глазах у других, таких же романтичных пар, как мы. Сибиль нравилось это наше странное состояние, уносившее нас прочь из реального мира. На улицах Стамбула Коммунисты с националистами убивали друг друга. Кто-то грабил банки, кто-то подкладывал бомбы, кто-то расстреливал из пулемета посетителей кофея на целые семьи. А мы танцевали, забыв благодаря нашей невысказанной, непонятной боли о целом мире. И Сибель была мне близка, как никогда. Возвращаясь после танца со стол. Она принималась в очередной раз задавать не дающие ей покоя вопросы, но в итоге, вместо того, чтобы выслушать и понять, вынуждала согласиться с ее мнением. Так, благодаря усилиям Сибель, мое странное состояние, грусть и полная потеря желания были сведены до уровня легкой боли, которая испытала на прочность ее чувства ко мне, и преданность, то есть к обычным переживаниям, какие вскоре забудутся. Из-за моего терзания мы могли спасаться от грубых и легкомысленных богачей-приятелей, с которыми раньше гоняли на моторных лодках по Босфору. Теперь мы так выделялись, что, напившись, не ныряли, как все, после роскошного приема с пристани в Босфор. Я был рад, что Сибель совершенно искренне принимала мою боль, точно свою. И это привязывало нас друг к другу. Но когда среди хмельного прямодушия ночью я слышал далекий печальный гудок пассажирского парохода или где-нибудь в людном месте, неожиданно опять принимал другую девушку за фесун, Сибель с грустью замечала странные перемены на моем лице и предчувствовала, что неясная опасность гораздо страшнее, чем кажется. От этих смутных предчувствий к концу июля Сибель поставила мне условие посетить психоаналитика. Она и раньше советовала это, я, чтобы не потерять ее дружбу и нежную поддержку, согласился. Первый турецкий психоаналитик только что вернулся из Америки, и с помощью галстука бабочки и курительной трубки пытался убедить узкий круг людей из стамбульского света в серьезности своей профессии. Когда через много лет, создавая музей, я отправился к нему, чтобы пораспрашивать о тех днях, и чтобы он передал мне свою бабочку и трубку, выяснилось, что он ничего не помнит о моих тогдашних переживаниях. Более того, и ведать не ведает, о моей печальной истории, ставшей хорошо известной всему Стамбулу. Он запомнил меня как обычного здорового человека, который, подобно многим другим его клиентам, пришел к нему только из любопытства. А ведь тогда полная решимость и Сибель собиралась отправиться со мной, точно мать, ведущая к врачу своего больного ребенка, и обещала, что будет ждать меня за дверью. Я не хотел, чтобы она ходила. Сибель считала психоанализ ритуалом научного исследования человеческих тайн, изобретенным для европейцев, у которых не принято советоваться с семьей или делиться с друзьями, но одновременно воспринимала его как лечение. Таким бы его понял любой состоятельный человек из неевропейской страны, в особенности исламской. Психоаналитик задавал мне какие-то общие вопросы и тщательно заполнял анкету. И только после этого, наконец, поинтересовался, в чем же, собственно, заключается моя проблема. Мне захотелось выкрикнуть, что меня бросила возлюбленная. Я чувствую себя одиноким и брошенным, как, наверное, чувствует себя в космосе собаки. Но я вместо этого сказал, что у нас проблемы в интимных отношениях с моей будущей женой, которые начались после помолвки. Почему так произошло? распрашивал он меня. Хотя именно от него я ждал объяснений, от чего такое случилось. До сих пор не могу сдержать улыбки, когда вспоминаю свой, отчасти правдивый ответ, случайно с помощью Аллаха, пришедший мне в голову. Наверное, я боюсь жизни, доктор. Не бойтесь жизни, Кимальбей, наставлял он на прощание. Больше я не ходил к нему никогда.